Глава 6 Драма. С каким-то обречённым усилием океан гнал мутноватую волну, расшибая её о полосу прибоя, словно отсекал все пути к отступлению. Над пляжем повис напряжённый гул, сквозь который прорывались беспомощные стоны чаек, метавшихся под низким куполом неба. Кутаясь в плащ и придерживая растрёпанные ветром волосы, Оливия шла по дорожке вдоль садовых оград, за которыми желтели окна. Она не была уверена, что застанет Зою дома, но без телефонной связи обойтись было нельзя. В нос ударил знакомый можжевелово-яблочный запах. Вот и особняк Вишневских. Калитка оказалась открыта. Оливия вошла в сад. В подсветке редких фонарей тот выглядел призрачно и неприветливо. Деревья шелестели кронами, словно нашёптывали молебный канон. На верхних этажах, скрывавшихся за чистоколом деревьев, Жалобно бились об раму распахнувшейся ставни. Приблизившись к вилле, Оливия заглянула в окна первого этажа. В ярко освещенной кухне было пусто. Сквозь инфиладу дверей просматривался кусок гостиной, в которой не улавливалось никакого движения. Она надавила на звонок, тот протяжно вскрикнул и затих. Подождав ещё с минуту, Оливия прижалась ухом к двери. Та поддалась и поползла со скрипом внутрь. На секунду ей показалось, что в прихожей кто-то стоит. Но когда глаза привыкли к свету, Оливия поняла, что ошиблась. Она окликнула Зою. «Вдруг-то наверху, да ещё не одна. Или принимает ванну. Чёрт, как неудобно вышло». Потоптавшись минуту на месте, Оливия неуверенно двинулась вперёд и случайно задела сумкой за уголок журнала посещений, который тут же слетел с консоли и гулко стукнулся о пол твёрдым переплётом. Она подняла его, подумав, что этот шум оповестит хозяйку о нежданном визите. Однако нормандский дом оставался неподвижным, ни скрипа половиц, ни шороха шагов. Оливия положила журнал на место, заметив мимоходом, что поверхность консоли покрыта какой-то странной желтоватой пылью, пахла резкими и холодными, как атлантический воздух, зоиными духами, и вместе с тем чем-то примитивно-цветочным. Пройдя мимо кухни, она оказалась в гостиной. На низком столике рядом с кофейной чашкой Стояла коробка конфет. Рядом возвышалась ведёрко со льдом, в нём утопала бутылка шампанского, а чуть поодаль переливалась богемской огранкой блюда с крупным виноградом. Вся остальная часть столешницы была завалена фотографиями, которые они просматривали с Зоей минувшим утром. Оливия поворошила их рукой и вздохнула с облегчением, нащупав прохладный алюминиевый корпус. Вот он. На экране её смартфона высветилось несколько сообщений от Габи, Голосовое послание секретаря редакции, уведомление об очередном обновлении операционной системы. К счастью, не было ни одного пропущенного звонка. Зная, что во время фестиваля журналисты работают в режиме непрерывных встреч, коллеги старались лишний раз не беспокоить. Она убрала аппарат в сумку и вдруг заметила опрокинутый фужер, поблёскивавший на ковре возле кресла, в котором любила сидеть Вишневская. Под ним расплылось пятно от пролитого шампанского. Оливия подняла фужер. Поставила его на столик рядом с шоколадным ассорти, крупными шарами, обсыпанными ореховой и вафельной крошкой. И вздохнула. Получалось некрасиво. Сначала без предупреждения заявилась в чужой дом, а теперь бежит, не поговорив с хозяйкой. Может, позвонить ей. Даже если Зоя не снимет трубку, она оставит сообщение на автоответчик и предупредит её, что входная дверь открыта. Это ведь небезопасно. Она набрала номер актрисы и приготовилась слушать гудки но их заглушил рингтон, защебетавший где-то рядом. Вздрогнув от неожиданности, она обошла диван и увидела на полу мобильный телефон с треснувшим экраном. На нём призывно пульсировал её собственный номер. В полуметре от аппарата, ближе к дверному проёму, валялась знакомая кремовая туфля. Внутри просвистел ледяной сквознячок, впившись иглой в диафрагму. Оливия сбросила звонок, и наступила тишина, в которой напольные часы торжественно отыграли свой мотив. «Всё прояснится», — успокоила себя она, направляясь к выходу. «Зоя любит спиртное, вечеринки, флирт. Наверное, сегодня случился очередной бурный праздник». Вдруг за спиной раздался шорох. Оливия обернулась, ожидая увидеть актрису, спускающуюся в шёлковом пеньюаре, по ступенькам с вопросительным выражением в глазах. Однако лестница оставалась пустой. Шорох повторился. Затем шевельнулась портьера. Из-под неё вылез сонный дымчатый кот. Забравшись на лиловое кресло хозяйки, он свернулся клубком и затих. Проходя мимо кухни, Оливия краем глаза улавливает лёгкую несогласованность картинки. Притормозив, она присматривается. На разделочном столе, его видно в приоткрытую дверь, хищно скались отбитым краем, лежит опрокинутый стакан. Вода стекает из него ручейком на терракотовую плитку. Стараясь не наступить в образовавшуюся лужицу, Оливия заходит внутрь. Где-то под потолком, вокруг плафона, мечется ошалевшая муха ночница. В такт её хаотичным касанием стучат от дно раковины крупные капли. Обходя стол остров, Оливия обо что-то спотыкается. Она опускает взгляд. Это женские ноги, обтянутые тонкими чулками. Одна стопа обута в кремовую туфлю, вторая, неестественно вывернутая в сторону, боса. Сквозь крошечную дырку в микрофибре проглядывает беззащитный лепесток мизинца. Одна рука с побелевшими пальцами и вздутыми на запястьях венами беспомощно откинута в сторону, вторая прижата ладонью к ерёмной ямке. Женщина смотрит в потолок застывшими глазами, мутные зрачки в кровавом мареве, лопнувших сосудов. В её искажённом лице нет и намёка на утончённость. Оно безобразно. Лилово-серо. Лавандовый отбреск фамильных камней, причудливые огранки аметистов, ещё блуждает по жилистой шее, пытаясь уловить трепетание пульса. Но тщетно. Весна умерла.